Глава четвертая. Патриция. Переполненный народом Малоградская площадь гудела от многоголосия. Все чаще слышались хлопки фейерверков, играла музыка, громко и протяжно кричали лоточники и зазывала, пытаясь привлечь внимание именно к своему товару. Повсюду слышался смех, задорные возгласы и ожесточенные споры торгующих. Прислонившаяся к столбику на весу прилавка с эльфийскими туфлями таинственная личность Синим плаще с глубоким, надвинутым на лицо капюшоном, наблюдала за идущим через толпу на площади вампирским аристократом. Поручение нанимателя выглядело несложным всего лишь подбросить дамскую брошь преподающему в массам профессору юриспруденции Зачем ее необычному мини-боссу из другого мира понадобился этот ученый-вампирский некромант, было непонятно. Но сейчас обстоятельства для выполнения задания складывались на редкость благоприятно. Весь этот стихийно, образовавшийся на площади шумный балаган, из-за приехавших артистов, был девушке на руку. Сделка была заключена, а в такой толкучке подкинуть ничего не подозревающему вампиру драгоценное украшение было проще простого. Странно, а это еще кто такой? Удивилась она, заметив, как из-за перегородивший подход к прилавку толстухи протиснулся мешковато одетый потрепанный индивидуум в широкополы соломенной шляпе с обвисшими полями. Он, наклонив голову и надвинув свой ветхий головной убор пониже, старательно прятал лицо и целенаправленно следовал за тем же самым профессором. Может, девушка и приняла бы его за жулика или воришку, но ухоженные смуглые руки, на которых остались следы от снятых колец, вцепившиеся в небольшую серую котомку принадлежали дроу, и, судя по всему привыкшему, ни в чем себе не отказывать. Мужчина хоть и оделся, как небогатый сельский житель, но опытного наблюдателя ему было не провести. «Интересно, кто это и какие к этому профессору интересы у Дроу. Девушка шагнула чуть в сторону от столбика навеса, чтобы не терять из виду вампира и одновременно следить за подозрительной личностью. «Может, чей-то ревнивый муж?» Она проследила взглядом за объектом, целенаправленно идущим к одному из магазинчиков около площади. Вполне симпатичный молодо выглядящий вампир, прекрасно одетый, но на лавеласа не похож. На девушек не засматривается, вежливо пробирается между торговыми рядами, не пытаясь ни с кем завязать знакомство сделала вывод она, внимательно присмотревшись к мужчине. «Но этот тип следует за ним по пятам, не упуская из виду, и точно будет мне мешать. Надо попытаться выяснить, что ему нужно». Дама в синем плаще аккуратно пробежала пальцами по камням браслета-артефакта, крошечной порции магии активируя вуаль. Это было очень неплохое заклинание легкого отвода глаз, особенно в толпе. «Прохожие видели тебя, но не запоминали, проходя мимо». Те, с кем ты говорил, через какое-то время забывали об этом, а если не двигаться, то силуэт размывался на общем фоне, делая мага под вуалью практически невидимым. Ходили слухи, что придумал ее какой-то ленивый студент, чтобы его не спрашивали на занятиях тогда, когда он не готов. Ловко пробираясь среди торговых лотков и многочисленных покупателей, девушка последовала за маскирующимся дроу, не выпуская из вида свою главную цель – вампира. Она заметила, как профессор добрался до магазинчика и, задержавшись на крыльце, вошел. Его преследователь, чуть замешкавшись, огляделся и шустро нырнул в темный проход между домами. Остановившись, изучив вывеску, шпионка сообразила, что вампир тут наверняка задержится. Подкравшись и заглянув подворотню, она юркнула за подозрительным типом в надежде узнать, что он замышляет. Замаскированный Дроу как раз наклонился, что-то ставя в траву. Его фигуру, стоящую в тени дерева, почти закрывали два чахлых кустика на газоне, И это дало преследовательнице возможность, скользнув в тень соседнего дома, затаиться неподвижно. Практически невидимая девушка с интересом разглядывала синюю дымку артефакторской магии, окутывающую поставленный на землю предмет. Мерцающее полупрозрачное облако разрасталось, уплотняясь, приобретая вполне конкретные человеческие очертания. Рядом с Дроу, который успел снять шляпу, видимо, решив, что тут маскировка ему уже не понадобится, появилась женская фигура. Стоя в тенистом полумраке, девушка прижималась спиной к каменной кладки стены, с недоумением разглядывая молодую леди с кружевным зонтом в руках. «Старый артефакт? Голема для поручений?» Легкое недоумение появилось на лице наблюдавшей. Судя по его виду, одежде, таких девушек-големов раньше использовали для передачи писем в качестве компаньонок для похода по магазинам или для присмотра за спящим младенцем. Она может выполнить только четко выраженные и не очень сложные поручения. Незнакомка прищурилась, разглядывая летний наряд фигуры из артефакта. «Таких големов уже лет сто не делают, я о них только в книгах читала». Переведя взгляд на задумчивое лицо о чем-то размышляющего Дроу, она предположила, что, видимо, этот тип с профессором знаком, скорее всего, маскировка ее владельцу нужна была от самого вампира. С любопытством шпионка в плаще наблюдала, как сухощавый Дроу что-то говорит на ухо неподвижно стоящей фигуре блондинки в светлом летнем платье с кружевным зонтиком в руках. Жаль, что нельзя подслушать, посетовала она про себя. Но что бы этот странный персонаж ни задумал, мне придется испортить ему планы. Нельзя привлекать к себе внимание будет просто отлично, если в случае неудачи все следы приведут к этому типу его магической штуковине. Девушка довольно улыбнулась, поправив на руке старинный браслет артефакт. Доставшаяся ей от предков реликвия была и ценностью проклятием одновременно. Сейчас она помогала таинственной даме выполнить поручение, а все остальное время являлось надежными кандалами, связывающими ее с вредным нанимателем. Девушка внимательно рассматривала открывшего глаза и кивающего Дроу Голема, пытаясь не упустить все мелочи облика, которые могли ей пригодиться. Выслушав задание, Голем присел в старомодном реверансе и плавно двинулся через дворик в сторону площади, а Дроу, удобно устроившись на лавочке, беспечно прикрыл глаза, ожидая возвращения артефакта. Он знал, что, исполнив поручение, Голем исчезнет появившей статуэткой на месте его последняя активация. Расслабившийся на лавочке мужчина не заметил, как за изящно фигурка фигурка голема с синеватой тенью крадущийся силуэт. Незнакомка осторожно следовала за блондинкой с зонтиком, выжидая момент. Заметив впереди две, стоящие рядом телеги, в которых горой были навалены туго набитые мешки, она сократила расстояние до голема. И в тот самый миг, когда фальшива вампирша поравнялась с одной из телег, таинственно особо резко схватила ее за руку и стремительно толкнула за повозку крепко держа замершего голема и чуть выглянув из-за укрытия, чтобы удостовериться, что никто ничего не заметил, девушка повернулась к своей добыче. Бледная рука с браслетом из кровавых капель рубинов, охватывающих ее запястье, коснулась лба голема. Браслет засветился, пульсирующее золотистое свечение, отбрасывая яркие искры, медленно окутывало замершую фигуру блондинки. Ее силуэт поплыл, растворяясь синими магическими потоками, которые тут же обволакивались золотистой алой дымкой фамильного артефакта незнакомки. Смешанная магия, обвив руку хозяйки браслета, постепенно растворилась в его камнях. Пожалуй, дрову ждет сюрприз. Девушка с улыбкой погладила артефакт. Жаль, что его голем сломался, но пусть он думает, что тот все же выполнил поручение. По телу незнакомки ее плащу заискрились золотистой искры, превращаясь в синюю пленку артефакторской дымки, меняющей ее внешность. Из-за телег на оживленную площадь шагнула уже светловолосая вампирша с глобулентой в волосах и, смешавшись с толпой, выбрала место для наблюдения. Как раз в это же время на крыльце магазина с кристаллами показался профессор и, ненадолго замерев на крылечке, огляделся по сторонам. Блондинка с зонтиком, пытающаяся незаметно затеряться за группу весело-голдящих девушек, выбирающих украшения, приметила, что оживившийся вампир торопливо направляется к скучающему дроу, сидящему сладком на окраине площади. «Надо успеть туда первой», Может, удастся как-то подсунуть брошу прилавка, когда он отвлечется на необычный товар. И шустро устремившись, в ту же сторону фальшивого вампирша старалась как можно сильнее срезать путь. И она даже успела добраться туда чуть раньше вампира, но уже у прилавка поняла, что план был неудачный. Друг смотрел на нее внимательным взглядом и с подозрением следил, чтобы она ни к чему не прикасалась. Да и сам профессор вовсе не подошел, а остановился неподалеку, ожидая, когда она отойдет от лотка. Некроманта задумчиво рассматривал все вокруг, краем глаза за ней наблюдая и этим слегка нервируя. «Я хочу купить вот это!» — нашлась она, тыча пальцем в коробку с какими-то мелкими штуковинами и пытаясь казаться обычно глуповатой девицей. «Вот товары, цены выставлены!» «Вам продавать не положено!» — сурово отрубил нахмурившийся продавец. Сделав расстроенный вид, она пожала плечиками, отчего тонкий кружевной шарф с массивной брошкой на груди чуть сполз с плеча. Резко повернувшись, девушка искоса взглянула настоящего вампира. Раздражение от неудачи блеснуло красными бликами в карих глазах удаляющейся незнакомки. Время шло. Она приходила от прилавка к прилавку, рассматривала яркие шатры на площади, при этом не упуская из виду застрявшего у лотка управления профессора. На площади то тут, то там стали зажигаться огни освещения, разгоняя подступающие сумерки летнего вечера. Танцующая под музыку молодежь чуть не затянула ее в водоворот пляски. Девушку успела вернуться за наваленной на рогоже капустной кочаны. И с облегчением вздохнула, заметив, что вампир наконец отошел от дрова продавца и внимательно рассматривает листовку афиши, которую на площади вручали артисты всем попавшимся под руку. Правильно столковав взгляд вампира, брошенный в сторону одного из шатров, девушка решила перехватить его там. Ну, наконец-то. «На представлении многие соберутся поглазеть», — размышляла она, двигаясь к шатру, — «особенно приезжие селяне. Думаю, там мне удастся улучшить момент и все провернуть». Удачно встав в толпе рядом с глазеющей на выскочивших жонглёров деревенской молодежью, она из-под следила за остановившимся очередного прилавка и неторопливо перебирающим мешочки со специями вампиром. Змилю торговец подсовывал ему все новый и новый товар. Кронов кивал, обводя взглядом лотки зевак и жонглёров. Наблюдающая за ним особо едва успевала отвести глаза, делая ведь, что интересуется представлением. Тут ловко крутящий сальто одновременно кидающий тарелки жонглёр подхватил с ближайшего развала пару яблок. Парень, видимо, хотел удивить народ своей ловкостью, но визгливая торговка этого не оценила. Подхватившись из-за прилавка, она с криками кинулась к нему, требуя плату за товар. «Сейчас точно поднимется суматоха, надо попытаться подобраться незаметно». Девушка вздрогнула от радостного гогота стоящих рядом парней, кто-то за спиной взорвал хлопушку. Не ожидавши такого, артист оступился, запнувшись за булыжник, которыми была вымощена площадь. Вдруг глаза незнакомки встретились со взглядом вампира. Она сделала вид, что испугалась, Когда толпа отшатнулась от разбившего тарелки жонглера. ощутив толчок, девушка повернулась вокруг своей оси, пытаясь оценить обстановку, и приметила двух расфуфыренных девиз, как таран стремящихся к прилавку. В ее голове моментально созрел план. Тайком расстегнув застежку броши, она дернулась, как будто от толчка, оказываясь на пути энергичных покупательниц, которые отпихнули ее с пути. Ловко изобразив попытку удержать равновесие, девушка сделала резкий взмах за нтом, при этом украдкой дергая шаль так, чтобы брошка отцепившись полетела куда нужно. Удачно сбитые с прилавка корзинки прикрыли незаметное движение. Украшение, как по заказу, упало почти у самых ног профессора, правда, пролетев чуть дальше, под прилавок. «Отлично!» Уже вампирша, заметив, что некромант наклонился поднять брошь, тут же стремительно нырнула в толпу, пытаясь затеряться, и привычным движением накинула на себя заклинание вуали. «Дело сделано! Брошь у него!» Она проверила один из камней на браслете, и, обрадовавшись, что до открытия точечного портала еще достаточно времени, устремилась подальше от площади. Заложенная нанимателем в один из камней браслета персонально, настроенная на ее ауру портальная воронка, должна была открыться в назначенный срок в полуметре от девушки. «Можно хоть немного отдохнуть и посмотреть, что интересного есть в этом городке», — мечтательно улыбнулась довольная шпионка. Надеясь приятно провести время, девушка свернула с площади в ближайший переулок. Она шла по тихо малолюдной улочке, рассматривая магазинчики и любуясь фасадами домов за фигурными коваными заборами. Городок в наступающих легких вечерних сумерках был красивым. Окна домов мирно светились из-за цветущих кустов, украшающих полисадники. В свете начавших кое-где загораться фонари блестели булыжники мостовой. Яркими красками пестрели стеклянные витрины магазинчиков. Вся насыщенная праздником атмосфера летнего вечера словно звала прогуляться по этим уютным улочкам. На перекрестке разноцветными огоньками зазывными головы вывеска трактира у матушки Пульхерьи. «О, отличное место!» — обрадовалась девушка посижу там, выпью чего-нибудь горячего. Трактирчик на тихом перекрестке, тут никто не ходит, и открывшийся на минутку портал никто не должен заметить. Спускаясь по ступенькам в полуподвальное помещение, она вдыхала запах пряностей и думала, что совсем неплохо провернула это дельце, хотя мелкий босс все равно найдет к чему придраться. Маленькая каменная лесенка привела ее в небольшой зал заведения, и девушка огляделась с удовольствием, ловя вкусные ароматы. В полумраке приглушенного освещения круглые столики с кружевными скатертями, мягкие стулья, С резными гнутыми ножками выглядели на редкость уютно, а негромкая музыка создавала приятную атмосферу. Скользнув взглядом по увлеченным своей едой посетителям и с облегчением заметив в углу последний незанятый столик, она подошла к стойке с улыбчивой хозяйкой-полугномкой. Заказав фирменный галентвейн и отказавшись от предложенных заманчивых десертов, девушка проскользнула за стол рядом с небольшим окошком. Сидеть с бесполезным зонтом в руке было бы глупо, поэтому, убрав его, она уютно устроилась за столиком и задумчиво уставилась в окно на булыжнике мостовой. «Вкусно пахнет выпечкой», — думала она, отпивая из глиняной кружки. Впрочем, Глинтвейн тоже неплох. Но мысли о наверняка ожидающем ее новом задании не давали расслабиться. «Надеюсь, мне удастся, наконец, разорвать договор или хотя бы узнать, как это сделать», — досадовала она на далеких предков, затянувших ее в эту кабалу. «Все, хватит. Это последнее задание. Мне надоело выполнять непонятные странные поручения этого наглого коротышки». Она чуть нахмурилась. «Пусть объяснит, зачем ему все это надо». Прервав ее размышления, рядом вдруг кто-то негромко кашлянул. Повернувшись и обомлев от неожиданности, она увидела вампира, кладущего перед ней на стол дурацкую брошку. «Добрый вечер, меня зовут Генрих Викторианович Кронов. Вы очень быстро ушли с площади видимо, не заметили, что обронили брошь». Мысли смешались в ее голове в попытке понять. «Как? Как он меня нашел?» «И брошку эту притащил! Что за невезение!» разозлилась она. «Хочет присесть? Ну да, все стали действительно заняты». Надеюсь, удастся все же подбросить ему украшение и скрыться. Девушка подняла на него глаза цвета крепкого кофе и, чуть улыбнувшись в ответ уголками губ, кивнула. «Спасибо. Конечно, садитесь. Я уже и не надеялась, что брошка найдется и совершенно не помнила, где ее бронила Вуаль еще действует. Что происходит? Может, что-то с браслетом?» Мельком взглянув на тонкое запястье, она расправила кружево, прикрывающий браслет манжеты, украдко проверяя артефакт. «Вы представить себе не можете, как я вам благодарна». Кронов сел к ней за столик и принялся изучать меню. Заметив на его руке преподавательский браслет, девушка поняла. «Он преподает в академии, вуаль на него не действует. И как теперь от него отделаться и выполнить задание?» Она невидящим взглядом уставилась в окно. «Извините меня за навязчивость, но, может, вы назовете мне свое имя в качестве благодарности за возвращение украшения?» Снова раздался голос Кронова. Покосившись на часы за стойкой, блондинка мысленно посчитала, как скоро откроется портал, предоставленный боссом, и, вспомнив, что на ней все еще личина Голема, решила просто назвать свое имя. Патриция. Крутя в руке кружку, она из вежливости поинтересовалась. Как вам ярмарка на площади? Там к их столику приближалась подавальщица с подносом. Помня, что на ту должна действовать, вуаль девушка замолчала. Кронов же, видимо, был настроен поболтать и начал объяснять ей так известные подробности. На самом деле это не совсем ярмарка. Настоящая будет осенью на Большой городской площади, а тут просто артисты приехали, вот местные торговцы и подсуетились. Улыбаясь вампиру, подавальщица ставила на стол глиняную кружку с пряным глинтвейном и небольшую тарелочку с воздушным пирожным. Патрица смотрела на поставленный перед Кроновым десерт и, делая вид, что слушает, размышляла. До портала оставалось не так много времени. Надо как-то отделаться от этого галантного джентльмена. Снова отвернувшись к окну и приняв задумчивый вид, она предполагала, что мужчина примется за еду, но не тут-то было. «Если решите здесь выбрать десерт, то очень рекомендую этот». Не оставлял попыток пообщаться вампир. Пришлось опять уставиться ему в тарелку и делано равнодушно пошутить. Всегда считала, что лучший десерт для мужчин — это что-то с мясом. Патрица взяла свою кружку и, отпив, опять покосилась на часы. «Похоже, вы здесь часто бываете и знаете толк в местной кухне. Наверное, живете неподалеку», — решила она завести разговор, чтобы отвлечь его от расспросов. Профессор охотно поддержал беседу, но соседка по столу, абсолютно не слушая его рассказа, раздумывала, как бы незаметно улизнуть. «Если оставить брошь на столе и сбежать, он ведь ее тут не бросит?» Но Кронов, вместо того, чтобы, как она надеялась, пространно рассказывать о себе, вдруг опять начал спрашивать сам. «А вы к нам в город издалека приехали?» «Да что ж такое?» Мысленно застонав от разочарования, девушка насторожилась. «С чего он взял, что я не местная?» И она решила прояснить этот момент, ответив вопросом на вопрос. «Почему вы так решили?» «У моих родителей поместья на южном побережье, и ваш наряд у меня ассоциируется как раз с теми местами», спокойно пояснил профессор. а, -а сообразила она облегченно вздохнув про себя Личина голема ну про родные места я могу поддержать разговор да я тоже из тех краев моя семья живет недалеко от мыса радужных скал поставив кружку на стол она добавила там сейчас очень красиво и задумчиво проводя пальцем по лежащей на столе броши пыталась придумать как подбросить эту блестящую пакость так все таки рискнуть оставить или нет не могла она никак решиться осторожные расспросы профессора ее настораживали мешая думать сбивая смысле Улыбаясь и уклончиво отвечая общими фразами, тщательно дозируя информацию, она ощутила, что браслет на руке стал покалывать, давая знать, что до открытия портала осталось совсем чуть-чуть. «Вы не могли бы подать мне мой зонтик?» Спасительная идея пришла в голову внезапно, и девушка ткнула пальчиком в подставку для зонтов, стоящую недалеко от стойки бара. «Вас ведь это не затруднит?» Кронов поднялся, непонятно зачем, упомянув про заказ с собой пирожных, направился к стойке она уже хотела встать из за стола но вампир перекинувшись пары фраз хозяйка неожиданно оглянулся пришлось улыбаться хотя браслет уже мелко вибрировал лишь только кронов отвернулся она вспугнутая птичкой кинулась к двери оставив на столике надоевшие ей за день украшения Искрящийся портал раскрылся почти бесшумно едва она поднялась по ступенькам на улицу хорошо что на узких улочках перекрестка в это время было пустынно с непередаваемым облегчением она метнулась в спасительную черно бордовую воронку увлекшую ее В неизвестном направлении. Эти воспоминания медленно проплывали перед глазами девушки, стоящей на небольшом ровном пятачке каменной скалы, недалеко от старинного особняка кроновых. Патриция тряхнула голову, отгоняя непрошенные мысли, и устало посмотрела вниз, на виднеющиеся у подножия скалы деревья. До встречи с нанимателем осталось совсем немного. Сумерки сгустились гораздо быстрее из-за нависающих темных туч. Ветер играл по долам ее платья, шевелил кружева бант зонта и светлые локоны повязанная голубой лентой. Иллюзию вампирши блондинки она себе оставила, хотя этот ее облик раздражал нанимателя, а сегодня ей как никогда хотелось вывести его из себя. Надо идти. Девушка еще раз окинула взглядом домскую, где еще светящимися окнами нижнего этажа покосилась, но уже полностью затянутое тучами неба, и аккуратно ставя ноги, стала спускаться, потому что с большой натяжкой можно было назвать тропинкой. Мелкий самодур, когда уже кончится его бесконечное поручение. Ругалась она про себя, пробираясь между кустов и булыжников. Хоть бы сказал, что ему задолжали мои, видимо, не очень умные далекие предки. На плечо упала первая капля приближающегося ливня. «Ваши многочисленные предки за столетия ничего не сумели сделать, поэтому следуйте указаниям, так дело пойдет быстрее». Передразнила она мини-босса. «Хочешь сделать дело хорошо, сделай его сам». Она поежилась под уже приличным дождиком и все-таки решила вернуться к своему обычному виду. Казалось, что дождь, превращаясь в синие стройки тумана артефакторской магии, смывает ее позаимствованный облик, выливая сверху синего плаща с капюшоном. Спускаться по мокрым камням в плаще было неудобно, но он, по крайней мере, не промокал. Полянка в небольшой рощице у скалистой гряды блестела мокрой травой в неярком свете зажженного ей магического светляка. Синие полуплаща потемнели, набухнув от сырости кустов, пока она пробиралась к месту встречи. Дождик почти закончился, когда в центре полянки появился багровый искрящийся круг а затем открылась небольшая воронка медленно вращающегося межмирового портала. Портал на мгновение ослепительно вспыхнул и, мигнув, схлопнулся с тихим щелчком, после того, как оттуда важно вышла приземистая фигура с рожками на голове. Это был классический рогатый черт с массивным брюшком, обтянутым серой жилеткой. На темно-красной мохнатой мордочке под пятаком топорщилась щеточка черных усиков. При свете магического шарика в глазу блеснул монокль. Костюм этого адского джентльмена весьма элегантно дополняли клетчатые штаны и лакированные фасонистые штиблеты. «Патриция!» — сварливо по -поросячьи взвизгнул он, едва ступив на мокрую траву полянки. «Как это понимать? Тут везде вода! Это возмутительно!» «Так ведь дождь, Гер Гросс!» — пожала плечами девушка, поправив капюшон плаща. «Думаю, он почти закончился». «У тебя всегда какие-то оправдания!» Черт брезгливо передернулся и артистично щелкнул пальцами, рисуясь. От него повалил пар, шерсть на мордочке распушилась, делая его похожим на помесь поросенка с персидским котом. Одно движение мысли, и ваша дурацкая сырость исчезает. Удивительным образом вода вокруг него, не долетая, почти мгновенно превращалась в пар, и силуэт сварливого кротышки окутала полупрозрачное облачко. Что там с нашим объектом? Мелкая нечисть важно выставила вперед одну ногу и заложила пальцы одной руки за лацкан жилета. Надеюсь, ты не выпускаешь его из виду, «И главное, то, что я тебе передал, все еще у него?» Требовательно спросил он, стоя в любимой позе Наполеона. «Думаю, да», — Патриция кивнула. «Вряд ли он выкинул украшение, оно ведь не дешевое». «Думает она», — фыркнул черт. «Думаю, тут я, твое дело выполнять». Почесав правый рог, торчащий над головой сантиметра на четыре, он подвел итог. «Продолжай следить, остальные указания потом». И он, резко развернувшись, собрался уже открывать портал, но девушка моментально подскочила к нему и ухватила за рукав белоснежной рубашки. «Нет уж, постойте, гергрос Задержав его, она уперла руки в боки, не хуже самой сварливой торговки с базара. «Мне надоело выполнять ваше бесконечное поручение, не приносящее результата. Я хочу знать, что вам все-таки должны были мои предки. Без этого я отказываюсь делать хоть что-то». «Что?», -то. что Раздувшись от возмущения, черт аж подскочил на месте и, потеряв на миг равновесие, чуть не шлепнулся в мокрую траву. из глаза выпал и закачался на тонкой золотой цепочке. «Да как ты смеешь? Ты не сможешь!» Кинувшись к девушке, он вцепился ей в руку, уткнул пальцем в браслет. «Магия договора не позволит!» «Но я же не буду отказываться совсем!» Патрица вырвала кисть из крепкого захвата и с равнодушно философским оттенком в голосе прибавила, улыбаясь. «Можно ведь следить, но ничего не замечать!» «Или отворачиваться в нужные моменты!» «Саринку из глаза достать, например!» Черт в бешенстве застучал ногами яростно запрыгал по сырой поляне, топча траву, как чокнутый козлорок. Потом вдруг внезапно остановился и, подойдя к девушке, с улыбкой ехидно прошипел. — Считаешь себя самой умной? Да твои предки все состояние вашего рода потратили, чтобы вернуть мне мое имущество, которым они нагло воспользовались, не имея на это права. Он полез в карман и вытащил кусок старинного листа, оборванного по краям. — Вот, найдешь кольцо, которое делали специально по моему заказу, и ты свободна. Только много веков никто не смог. Изобразив презрительную гримасу, заявил он. — Иначе зачем бы я таскался в этот голубый мир, где с неба то капает, то сыплет ледышками?» Он шмыгнул пятачком и громко чихнул. Девушка внимательно разглядывала кольцо с очень крупным камнем и недумевала. из за этой штуки весь Сербор, До таких у столичных ювелиров полным-полно только плати. Во-первых, я уже заплатил, если ты не помнишь. Опять психанул черт. Во-вторых, оно такое единственное во всех ближайших мирах. А в-третьих, мне оно нужно срочно, можно сказать, еще вчера. А при чем тут Кронов? не могла не поинтересоваться Патриция. «Ну, скажем, если ты будешь всегда от него поблизости, насколько это возможно, чтобы не быть заподозрена в чем-нибудь подобном?» Туманно начал разглагольствовать Гергроз, «То найдешь кольцо гораздо быстрее». «Вот досье, цени мою доброту». Я слышал, его женить планируют. Он пригладил щеточку усиков над губой. «Тут тебе и карты в руки. Прикинься, влюбленный кандидатка на его руку, сердце и прочий ливер в кошельке». «Но», — не успела девушка договорить, как ее перебили. «Никаких но! Найдешь, принесешь и свободно! Я опаздываю!» Сердито буркнул черт, щелчком открывая портал. Между рожек заискрели алые молнии, длинный хвост с кисточкой щелкнул, как хлыст, и портал захлопнулся, оставив Патрицию одну на мокрой поляне. После своего ухода, довольный тем, как поставил на место взорвавшуюся нахалку, черт поскакал по темной корке, застывшей лавы дорожного полотна в своем адмире. Как истинный джентльмен он заскочил за букетом ядоплющиховых мерзочек и бутылочкой ангельских мук и помчался по известному адресу. Двери на звонок отворилась мгновенно, и расплывшийся в счастливой улыбке Гергрос, утонув глазами в обширном мохнатом декольте с блистающим колье от чертье, томно поздоровался. — «Мое почтение, психия Мардуховна, вот тут скромный презент за вашу роскошь. Цепкие ворсисты пальчики с длинным маникюром шустро утащили кавалера внутрь за лацкан жилета.